Глава девятнадцатая. Горячев. «Да, Мишаня, может, скажешь мне, за что я плачу вам такие деньги? Тебя вырубила пепельницей баба размером с чухуахуа, прости господи», — хмыкнул я. Прижал к разламывающемуся затылку пузырь со льдом и уставился в окно машины. «Босс, бинки не рассказывайте, а», — прогнусил Миша. «Шишка у него на лбу такая, что, кажется, вот-вот упрется в зеркало заднего вида. Единорог, блин, комнатный» она меня убьет а потом уволит или наоборот неважно и мужикам тоже не надо мне и с ними работать засмеют ведь засмеют тут не заплакать бы я тоже осел пропустил удар по голове это чертова пупсяти на меня свела с ума и костюм этот ее господи сохранимое психическое здоровье куда едем босс бележ хочу такой знаешь поганый в котором из мяса только бульон и лук. И все это я хочу запить пойлом, который условно называют кофе. Приторно-сладким, чтобы его из кастрюли половником наливали. В зеркале заднего вида отразились стревожные глаза Мишани. «Это в больничку, может? Ну, там МРТ, КТ. Схренали. Ну, сотрясение у вас, наверное. Или там гематома. Я тебе сейчас гематому организую. Хотя у тебя вон, шишка есть уже». Или может мне все-таки рассказать, как баба мелкая с одного удара страйк выбила? «Ой, чего как лучше ведь хотел», — пробубнил Миша. Заботушка, блин. Но он прав. Что-то повредилось в моей голове. Чертов кофе, проклятый беляш. Мне жалко эту гадкую ведьму. Мне ее жалко, хотя она сама бы меня могла пожалеть. Она жена успешного человека. Помирятся они, к гадалке не ходи. Или она отсудит у мужика столько, что ей до конца жизни хватит. «Да нет, он ее не отпустит». Она его пропуск в мир власти. Смотрящая, блин. Что там Губер говорил про имущество? «Черт, да какая мне разница? Я хочу беляш. Все, больше ничего». И желания эти странные пробудились совсем не случайно. Мама меня водила есть грёбаные беляши, пить мерзкий жидкий кофе, разбавленный вонючим молоком по праздникам в уродские кафетерии. Там были столики на длинных ножках, замасленные липкие не протираемые никогда. К ним можно было прилипнуть намертво. Но это был именно праздник. Вот такой вот херовый, но очень счастливый. Мать меня тянула одна. Работала как проклятая, чтобы хоть как-то содержать растущего пацана. Отец просто ушел. Нашел бабу моложе. Родил от нее сына и поставил маму перед фактом, что у него другая семья. Просто бросил нас и ни разу не вспомнил. Вру, вспомнил он обо мне года полтора назад. Соскучился, бля. На лечение денег пришел просить, сука, для жены своей безумной. Хер ему врыло. Я маме обещал, что стану успешным и что сделаю ее королевой. Не успел. Не сдержал слова. Она не дожила до благополучия. Умерла, когда мне семнадцать исполнилось, просто не проснулась. Сердце не выдержало бешеных нагрузок. Я ее похоронил сам. Не помню как. Денег не было, я просто ходил и собирал какие-то копейки. И не смог ее вылечить, не смог нормально в последний путь проводить. Поклялся на ее могиле, что стану тем, кем стал. Не жрал, не пил, как вол работал. А он пришел, мать его, просить меня спасти ту, которая лишила мою маму надежды на нормальную жизнь. Черт старый. Черт, черт, черт. Почему мне тогда было так хреново? Я не испытал ни триумфа, ни радости отмщения. Ничего, кроме опустошенности, я не почувствовал. А когда я на могиле у матери-то был в последний раз, я не помню. беляж прорычал я, отбросил мерзкий уже оплывший пузырь. «Злюсь я? Злюсь ужасно. На себя. На всех вокруг. А эту дуру чертову я жалею. И кофе. Быстро». «Понял, есть тут неподалеку забегаловка, мы там с парнями...» кишка «Кишкоблудите?» Дернул галстучный узел, подумал, содрал себе чертову удавку. Ничего, в мэрии перетопчется. Тем более там сегодня Сергей Райков будет презентоваться, речь толкать перед электоратом. «Ничего страшного, если я приду не по протоколу, одетый. Бинки, позвони, скажи, что задержимся». «Может, то вы сами, Миша, не зли?» Рявкнул я, глянул в окно. Заметил несколько женских фигурок возле пошарпанного здания, на фасаде которого была табличка «Родильный дом» номер. У людей праздник и счастье. Люди встречают нового члена общества. А у меня нет даже собаки, мать ее. Может, пора уже все-таки найти кого-нибудь, кто мне наследника подарит? А степеница? Только вот, я просто боюсь, что снова не смогу сдержать слово. Боюсь я ответственности. Так, я, видимо, схожу с ума. Мне снова мерещится пупс? Нет. Не кофе мне надо. Ой, не кофе. Миша, ты баб видишь? Вон там суетятся. С камерой одна. Цыган вижу, хмыкнул водила. Вот люди отдыхают с гитарой. Шашлычку бы и полный кайф. Кайф, вздохнул я. Откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Миша, и когда бинки звонить будешь? «Скажи ей, чтоб готовила вещи. Сегодня подпишу контракты, завтра валим из этой дыры. А там и КТ, и МРТ, и Лизочка, или Мусенька, я их пута И точно нет пупсы ее мерзкого мужа». «Прибыли, босс. Беляши и кофе вас ждут». Выдернул меня из раздумий радостный рев Мишани. Я выпал в реальности, мне показалось, что я провалился в прошлое. Стекляшка шайба спрятанная в глубине старых дворов, и запах прогорклого масла который я почувствовал даже сквозь закрытые окна он пропитал как мне показалось кондиционированный воздух дорогой тачки рот наполнился липкой слюной к горлу подскочила тошнота иди возьми с десяток белешей кофе приказал я понимаю что нет в моей жизни больше праздника странное сознание правда я могу позволить себе почти все а радости и удовольствия нет совсем не чувствую ничего Живаю только когда…